В эту минуту пион вдруг выскочил вперед и, не спрашивая позволения, заговорил. При звуке его голоса люди в рясах даже вздрогнули, словно он совершил богохульство. «О, справедливый! Отпусти этого человека!» — взмолился пион. «Я дважды за сегодняшний день поддался слабости и предал его врагам, а он дважды за сегодняшний день защитил меня и спас от моих врагов!» И пион... уже в который раз снова рухнул на колени но только впервые перед справедливым вершителем закона и дрожа и замирая от суверного ужаса почувствовал легкое и вместе с тем уверенное прикосновение пальцев этого самого необычного из всех судей перед которым когда либо преклонял к колени человек эти пальцы быстро обследовали все рубцы и ссадины на коже пиона даже на плечах и на спине Тот человек тоже может быть свободен, провозгласил справедливый судья. И все-таки что-то гнетет и волнует его. Нет ли здесь кого-нибудь, кто знает, в чем дело, и мог бы нам рассказать? И Фрэнсис сразу понял, какое волнение угадал в нем слепец. Любовь к Леонсии, которая снедала его и грозила нарушить его преданность Генри. Столь же быстро догадалась об этом Леонсия, и если бы слепец смог перехватить тот полный понимание взгляд, каким невольно обменялись молодые люди, и заметить, с каким смущением оба тотчас отвели глаза, он безошибочно угадал бы причину волнения Фрэнсиса. Метиска же заметила это, и сердце подсказало ей, что здесь замешана любовь. Не ускользнуло это и от Генри, и он бессознательно нахмурился. Тут справедливый снова заговорил. Должно быть, это любовная история», — сказал он. «Боль, которую женщина вечно причиняет сердцу мужчины. И все-таки я освобождаю этого человека. Дважды за один день он пришел на помощь тому, кто дважды предал его. Его гнетет тоска, и все-таки он помог тому, кто был несправедливо приговорен к смерти». Остается испытать еще и этого человека. А кроме того, надо решить, как поступить с этим жестоко избитым пионом, который стоит передо мной и который ради собственного спасения дважды за сегодняшний день обнаружил слабость духа, а сейчас, отринув всякие помыслы о себе, проявил силу и мужество. Он нагнулся и стал ощупывать брови и лицо пиона. «Ты боишься смерти?» — внезапно спросил он. «О, великий и святой человек! Страх, как боюсь!» — отвечал Пион. «Тогда скажи, что ты солгал про этого человека. Скажи, что твои уверения, будто он дважды пришел тебе на помощь. Ложь! И ты останешься жить!» Пион весь съежился и паник под пальцами слепца. «Подумай, как следует!» Строго предупредил его старец. «Смерть страшна. Навеки застыть в неподвижности. Стать таким, как земля или камень, нет или не страшно. Скажи, что ты солгал, и ты будешь жить. Ну, говори». И хотя голос пиона выдавал его ужас, но он нашел в себе силы поступить, как человек большой и мужественной души. «Дважды!» За сегодняшний день я предал его, о святой человек, но я не Петр, и в третий раз я не предам этого человека. Я страх, как боюсь, но предать его в третий раз не могу».